Глава двадцать вторая. Гатлер, который только несколько минут назад еще чувствовал себя почти властелином мира, ощущал полное обрушение его стальной и непробиваемой брони. Его железобетонный каркас складывается, как складывается здание при взрыве. Если здание мешает и его требуется убрать, то специалисты так закладывают взрывчатку, что сооружение складывается, а не разлетается, нанося ущерб другим строениям. Гатлер почувствовал, что ему подложили взрывчатку, а он даже не заметил. Безнаказанная уверенность, преследующие изощрённые злые и хитрые цели, в конце концов потерпит поражение и встретит свой рок. Ошейник кота это игла кощея, на конце которой смерть Гатлера. Э, что сейчас? А сейчас конец. Мой замок рушится. Но вот цепенение, думал Гатлер. Но вдруг он как-то собрался, повернулся к Мечену и дал команду всех собрать в клиническом отсеке и не выпускать. Мечен, получив задание, решил, что босс сменил гнев на милость и помчался исполнять команду своего властелина. Мечен поспешила ставить Гатлера и помчался выполнять команду. Не успев покинуть кабинет, он резко развернулся. А как мы зайдём в тот отсек? Лифт можете открыть только вы. Точно. Только мой глаз даёт возможность доступа в этот лифт и в этот отсек. И это прекрасно. Я избавлюсь от всех свидетелей. Мерзость Гатлера, как метастазы, проникала вглубь, и он, как бы боясь, чтобы никто не рассмотрел чудовищный разврат его мыслей, говорил почти шёпотом. Мечен, собери всех у лифта. Под предлогом внеплановых учений по пожарной безопасности Мечин собрал всех у лифта. Гатлер открыл лифт, и Мечина оставил тоже в клиническом отсеке, как смотрящего. Гатлер вернулся к себе и лихорадочно стал высвобождать сейф. Кассета с записью операции тоже была в сейфе. Гатлер покрутил её в руках и сунул себе в карман пиджака. И с этой записи камеры на шейнике достигли своей цели. Ему оставаться в центре нельзя. Готлер подошёл к своему пульту управления, разбил прозрачную крышку, под которой две кнопки: красная он, и белая офф. И нажал красную кнопку. В помещении, где находились люди и Мечен, послышалось лёгкое шипение, и помещение стало наполнять специфический запах. Это газ. Мечин всё понял и быстро, открыв стеклянную дверь, помчался к лифту. Но уже на пути к своему спасению ему стало ясно, что он в западне и ему не выбраться. А лифт может открыть только глаз Гатлера. Ему надо позвонить. Он, вероятно, в этой суматохе забыл. И Мечин, схватив телефон, стал звонить Гатлеру, но безуспешно. Гатлер не отвечал. Гатлер спасал себя, а для людей и главного свидетеля Мечина У него были совсем другие планы. На всякий случай он оставил несколько охранников, место и время действия которых в строго ограниченных границах. Никаких контактов, никаких разговоров и обсуждений. Их круг обязанностей выражался одной строчкой. Получить, принять, выполнять.